Март 12. Сидите до времени. Когда нужно будет, все пойдет гладко. Условия показывают, что ваше время еще не пришло, и судьба не определена, потому спокойствие и доверие до конца, когда вас понесет, как на крыльях. Перед окончательным разрешением условия и личные особенно сложны и противоидущие, но праздник идет курица вашей. Будет все хорошо. В заботе моей вы. А люди тем временем пусть выявят себя до конца своим отношением к вам. Это нужно для будущего, чтобы не обременяться лишним балластом. И ваша забота о них, и моя требует много сил и внимания. Зачем же их тратить напрасно? Но верному другу пусть будет всегда место и в сердце, И в мыслях верного друга цените, верных так мало друзей.